«Государь», — заговорила королева, — «самая серьезная ваша болезнь — это ваше воображение. После столь заслуженной казни двух колдунов, двух убийц, которых звали Ламоли коннос ваши физические страдания должны уменьшиться, но душевная болезнь упорствует, и если бы я могла поговорить с вами всего десять минут, я доказала бы вам...» «Кормилица», — сказал Карл, — «посторожи у двери, пусть никто ко мне не входит». Королева Екатерина Медича желает поговорить со своим любимым сыном Карлом Девятым. Кормилица исполнила его приказание. «В самом деле», — продолжал Карл, — «днем раньше, днем позже этот разговор все равно должен состояться. И лучше сегодня, чем завтра. К тому же завтра, возможно, будет уже поздно, но при нашем разговоре должно присутствовать третье лицо». «Почему?» «Потому что, повторяю вам, смерть подходит», — продолжал Карл с пугающей торжественностью, «потому что с минуты на минуту она может войти в комнату так, как вошли вы, бледная и молчаливая, и без доклада. Ночью я привел в порядок мои личные дела, а сейчас наступило время привести в порядок дела государственные». «А кто этот человек, которого вы желаете видеть?» — спросила Екатерина. Мой брат, Ваше Величество, прикажите позвать его. Государь, сказала королева, я с радостью вижу, что упреки, которые, по всей вероятности, не вывались у вас в минуту страданий, а были продиктованы вам ненавистью, изгладились из вашей памяти, а скоро изгладятся и из сердца. Кормилица, крикнула Екатерина, кормилица. Добрая женщина, стоявшая на страже за порогом, открыла дверь. «Кормилица», — обратилась к ней Екатерина, — «мой сын приказывает вам, как только придет господин донансе сказать ему, чтобы он сходил за герцогом Алансонским». Карл движением руки остановил добрую женщину, собиравшуюся исполнить приказание. «Я сказал брата, ваше величество», — возразил Карл. Глаза Екатерины расширились, как у тигрицы, приходящей в ярость. Но Карл повелительным жестом поднял руку. «Я хочу поговорить с моим братом Генрихом», — сказал он. «Мой единственный брат — это Генрих. Не тот Генрих, который царствует там, в Польше, а тот, который сидит здесь в заключении. Генрих и узнает мою последнюю волю». «Неужели вы думаете, — воскликнула Флорентийка с несвойственной ей смелостью перед страшной волей сына, Ненависть, которая напитала к Биарнцу, достигла такой степени, что сорвала с нее маску ее всегдашнего притворства. «Что если вы при смерти, как вы говорите, то я уступлю кому-нибудь, а тем более постороннему лицу, свое право присутствовать при вашем последнем часе, свое право королевы, свое право матери». «Ваше Величество, я еще король», — ответил Карл. «Еще повелеваю я, Ваше Величество». «Я хочу поговорить с моим братом Генрихом, а вы не зовете командира моей охраны тысячи чертей. Предупреждаю вас, что у меня еще хватит сил самому пойти за ним». Он сделал движение, чтобы сойти с кровати, обнажив при этом свое тело, похожее на тело Христа после бичевания. «Государь!» — удерживая его, воскликнула Екатерина. Вы оскорбляете нас всех, вы забываете обиды, нанесенные нашей семье, вы отрекаетесь от нашей крови. Только наследный принц французского престола должен преклонить колено смертного одера французского короля. А мое место предназначено мне здесь законами природы и этикета, и потому я остаюсь. — А по какому праву вы здесь остаетесь, Ваше Величество? — спросил Карл Девятый. «По праву матери. вынимать мне, Ваше Величество, так же, как и герцог Лансонский мне не брат. «Вы бредите, сударь?» — воскликнула Екатерина. «С каких это пор та, что дала жизнь, не является матерью того, кто получил от нее жизнь? С тех пор, Ваше Величество, как эта лишенная человеческих чувств мать отнимает то, что она дала». ответил Карл, вытирая кровавую пену, показавшуюся у него на губах. — О чем вы говорите, Карл? Я вас не понимаю, — пробормотала Екатерина, глядя на сына широко раскрытыми от уземления глазами. — Сейчас поймете, Ваше Величество. Карл пошарил под подушкой и вытащил оттуда серебряный ключик. — Возьмите этот ключ, Ваше Величество, и откройте мою дорожную шкатулку, В ней лежат кое-какие бумаги, которые ответят вам за меня. Карл протянул руку к великолепной резной шкатулке, запиравшейся на серебряный замок серебряным же ключом и стоявшей в комнате на самом видном месте. Карл находился в лучшем положении, нежели Екатерина, и, побежденной этим, она уступила. Она медленно подошла к шкатулке, открыла ее, заглянула внутрь и внезапно отшатнулась, словно увидела перед собой спящую змею. «Что в этой шкатулке так испугало вас, Ваше Величество?» спросил Карл, не спускавшись с матери глаз. «Ничего», — произнесла Екатерина. «В таком случае, Ваше Величество, протяните руку и выньте из шкатулки книгу». «Там ведь лежит книга, не правда ли?» добавил Карл с бледной улыбкой. «Более страшная у него, чем любая угроза у всякого другого». — Да, — пролепетала Екатерина. — Книга об охоте? — Да. Возьмите ее и подайте мне. При всей своей самоуверенности Екатерина побледнела и задрожала всем телом. — рок прошептала она, опуская руку в шкатулку и беря книгу. — Хорошо, — сказал Карл, — а теперь слушайте. Это книга об охоте. Я был безрассуден. Больше всего на свете я любил охоту. и слишком жадно читал эту книгу об охоте. «Вы поняли меня, Ваше Величество?» Екатерина глухо застонала. «Это была моя слабость», — продолжал Карл. «Сожгите книгу, Ваше Величество. Люди не должны знать о слабостях королей». Екатерина подошла к горящему камину, бросила книгу в огонь и застыла, безмолвная и неподвижная, глядя потушенными глазами, как... Голубоватое пламя пожирает страницы, пропитанные ядом. По мере того, как разгоралась книга по комнате, распространялся сильный запах чеснока. Вскоре огонь поглотил ее без остатка. — А теперь, Ваше Величество, позовите моего брата! — произнес Карл с неотразимым величием. В глубоком оцепенении, подавленной множеством противоречивых чувств, которые даже ее глубокий ум не в силах было разобрать, а почти сверхчеловеческая сила воли преодолеть. Екатерина сделала шаг вперед, намереваясь что-то сказать. Мать терзали угрызения совести. Королеву, ужас, отравительницу, вновь вспыхнувшая ненависть.